На места поселения предлагалось предварительно посылать ходаков для приискания удобных земель. Это оказалось не так легко. Надо было отмежевывать новоселом свободные участки, но все межевое дело было в зародыше. Генерал-губернатор Западной Сибири должен был ответить на распоряжение 1823 и 1828 годов, что при всем пространстве Сибири нет возможности с достоверностью указать таких участков, на которых можно было бы без предварительного осмотра их поселить крестьян. Страница 503. «Оставалось новожилым или приселиться к старожилам, или селиться, где попало». В смысле упорядочения управления учреждение Спиранского 1822 года оказалось достаточно разработанным, чтобы послужить Сибири до конца столетия, но захватить дело переселения в руки администрации не удалось. Все же в порядке вольного передвижения плюс ссылка, значение которой стало уменьшаться, заселение Сибири пошло быстрее. В 1823-1824 годах в собственной Сибири насчитывалось 1 миллион 698 тысяч 66 человек – очевидно, обоего пола. В 1851 году 2 миллиона 680 тысяч 904, то есть прирост за четверть века был почти 60%. Эти цифры помогают исправить приведенную выше неверную цифру конца 18-го столетия в 3 миллиона 763 тысячи, очевидно преувеличенную. Численность туземцев, однако, продолжала уменьшаться. В Якутской области в 1823 году их насчитывалось 156 тысяч 400 пятьдесят один человек в тысяча восемьсот тридцать пятом году оставалось только семьдесят шесть тысяч двадцать два Дальнейший шаг к упорядочению колонизации Сибири сделан графом Киселевым, распространившим на Сибирь в 1842 году свои правила о благоустройстве в казенных селениях, созданного им Министерством государственных имуществ. Урегулирован был самый процесс передвижения, находившегося в ужасных условиях прокормления, незнания дорог, безденежье, заболеваний и так далее. Обещано было отведение участков, оборудования и льготы на месте поселения. Осигнованы на все это из казны около 140 42 тысяч рублей в год. Число выдворенных на этих основаниях переселенцев в 1851 54 годах составило по Табольской губернии 44 493 мужского пола, по Томской около 13 тысяч. В Енисейскую губернию переход по вызову начался в 1852 году и к 1858 году дал сумму 5982 обоева пола. Результат, как видим, все еще незначительный, но за То более прочный. Общий итог заселения Сибири по 10 переписи 1856-58 годов, последний перед освобождением крестьян и распределение по губерниям и областям, представляется в следующих цифрах обоего пола. Западная Сибирь, Тобольская губерния, 1 миллион Томская губерния, 687 тысяч 677, Семипалатинская область, бискергизов. Двести девятнадцать тысяч триста пятьдесят один, всего один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят один. Восточная Сибирь, Енисейская губерния двести восемьдесят тысяч тринадцать, Иркутская губерния триста пятьдесят две тысячи пятьсот тринадцать. Якутская губерния – 214 208, Забайкалия 362 247, Приморская область – 7 331, всего 1 216 312. По всей вероятности в цифрах в Восточной Сибири включены туземцы, что затушевывает разницу населенности между Западной Сибирью и Восточной. Страница 504. После крестьянского освобождения. Освобождение крепостного крестьянства в 1861 году должно было дать могущественный толчок вольной колонизации. Крепостного права в Сибири не было, и попытка завести там дворянство успеха не имела. К 19 февраля 1861 года во всей Сибири было 36 помещиков, владевших населенными имениями, и 70 беспоместных дворян, 2800 крепостных крестьян и 900 дворовых. При недостаточности наделов, отданных крестьянам на выкуп, земелье среди них стало чувствоваться гораздо острее, нежели до освобождения. Но это был прямой расчет их бывших владельцев, желавших сохранить около себя рабочие руки. Чрезвычайно усилился отход крестьян на промыслы, и в то же время правительственная политика была направлена к их удерживанию на месте, в интересах дворянства. Это совершенно меняло отношение власти к переселению в Сибирь. В 60-х годах был принят ряд мер, чтобы воспрепятствовать переселению. Поселенцы даже возвращаются из-за Урала как беглые. Правительство озабочено, как бы не распространились ложные слухи о новой нарезке земли, вспоминаются времена Годунова. Однако остановить вольную колонизацию оказалось невозможным. Приходилось санкционировать задним числом незаконные переселения 1869, 1871 и 1876 годов. С переменой царствования 1881 год в 80-х годах происходит новая перемена взглядов правительства на переселение. Переселенческий вопрос впервые становится предметом серьезного изучения в особой переселенческой комиссии 1881 года. Комиссия несколько поздно пришла к выводу, что движение переселенцев отнюдь не случайно, а вызвано стесненным экономическим положением крестьян. Сведущие люди из общества, приглашенные комиссией, пошли дальше и выставили как общий принцип право каждого сельского обывателя на свободный переход на новые места. Но граф Толстой, министр внутренних дел, не принял их проекта. Продолжая относиться к Переселением отрицательно, он настоял у Александра III на передаче дела переселения целиком в руки правительства. С этим, однако, не вполне согласились депутаты Сената, признав, что самый главный факт прироста населения в стране не позволяет закрывать возможности переселения как единственного средства к уменьшению крайней густоты населения и к избежанию безысходной нищеты за недостатком земли. На этом основании и был издан компромиссный закон 1889 года о переселении сельских обывателей и мещан на казенные земли. Сохранившиеся в этом законе административные стеснения тотчас же были обойдены жизнью, и испуганное правительство в 1892 году вовсе запретило переселение. Но это был как раз голодный год. Толпа переселенцев хлынула в количестве 84 тысяч в 1892 году и 61 тысячи в 1893 году. Страница 505 Переселенцы остались без всякой помощи по дороге и на месте, и правительство вынуждено было вновь поднять вопрос о них, ввиду возникших в том же году предположений о проведении Сибирской железнодорожной магистрали. Нужно было не только обеспечить рабочих для постройки дороги, но и окружить дорогу населением, которое могло бы поднять ее доходность и окупить громадные правительственные затраты. На содействие заселению и промышленному развитию окружающих местностей образован был фонд в 14 миллионов рублей, возросший в 1890 107 году до 22 миллионов рублей. Все пришлось переделывать по-новому. Этим должно было заняться Переселенческое управление при Министерстве внутренних дел 1896 год. Это, собственно, и было настоящее начало широкой переселенческой политики, стремившейся устранить прежние препятствия и серьезно поставить дело заселения Сибири. Нужно, однако, прибавить, что самовольному переселению и эти меры не положили конца. В 1894 году оно составило 70. 8% всего движения в 1895 сразу опустилось до 24%, а потом снова стало расти 36% в 1896 году, 34% в 1897 и 44% в 1898. вызван был этот рост вольных переселенцев канцелярской валокиты и другими препятствиями, которые продолжали ставить разрешению переселения на родине и выдворению переселенцев в Сибири с С одной стороны переселенческая администрация, с другой – местные власти. Малоземелье как причина переселения. Кроме этих отрицательных причин, задерживавших колонизацию даже и после признания правительством ее значения, была могущественная положительная причина, побуждавшая русское крестьянство, составившее главный элемент колонизации, бросать насиженные места в европейской России и искать себе убежище за Уралом в неведомой стране. Мы говорили до сих пор о беглых и гулящих людях. Это были переселенцы, искавшие по старой традиции воли и избавления от всевозможных государственных тягот. Теперь главный причиной эмиграции сделалась экономическая, сводившаяся к одному слову — малоземелье. В соответствующей части очерков мы вернемся к ее подробному выяснению, а здесь коснемся ее только по ее связи с заселением Сибири. Конечно, о малоземелии можно говорить в приложении к России только относительно, в связи с социальными, агрономическими и тому подобными причинами. Но от чего бы малоземелье не происходило, русский крестьянин чувствовал его как реальную причину своих бедствий и от нее искал спасения. Мы видели, что правительство уже в 30-х годах прошлого столетия принуждено было признать малоземелье как главную причину переселения, с которой пыталось бороться путем колонизации Сибири. Но только после освобождения крестья... Малоземелье приобрело то значение, которое повернуло на новый путь всю организацию колонизации и сделало ее необходимой как важнейшую государственную задачу. Страница 506 Чтобы оценить размеры этой перемены, достаточно сравнить две цифры. За 1886-90 годы иммиграция в среднем составляла 178 на 10 тысяч естественного прироста населения. В 1896-1900 годах она составила 972, то есть возросла в 5,5 раз. Мы оценим точнее связь иммиграции в Сибирь с основной причиной малоземелья и со связанным с этим общим ухудшением экономического положения ознакомимся с тем, из каких частей России направлялся за Урал иммиграционный поток. Точная регистрация переселений с 1885 года и результаты изучения положения крестьян после освобождения дают возможность сделать это сопоставление. На прилагаемой карте номер 53 обведена черной чертой территория России, где крестьянство наиболее пострадало после освобождения в промежуток от 1861 года до конца столетия. Надо сказать, что пострадало за этот промежуток все крестьянское население России. Наделы на каждого члена общины понизились по всей России со 100% до 54,2%. Урожай хлеба и картофеля понизились до 94,9%. Количество скота на единицу посевной площади спустилось до 90,7%. В то же время недоимки с 22% просроченных платежей 1871-86 годы поднялись до 117% то есть приняв первую цифру за 100 до 532%. Примечание второе. На карте местности, где ухудшение совпадает с этими средними числами, выделены черточками с точками между ними. Сюда относятся две северные губернии – Уфимская, Нижегородская, Волынская, Могилевская, Ковинская и Виленская. В остальных частях России состояние крестьянства улучшилось, особенно в Московской и Владимирской губерниях, в Прибалтийских и Причерноморских областях. Конец второго примечания. Но в полосе, обведенной черной каймой, эти же изменения принимают следующий угрожающий вид, принимая исходные цифры за 100. Первое. Наделы упали до максимум 51,3%, минимум 35,6%. Второе. Урожай упал до максимум 88,2%, минимум 62,3%. Третье. Количество скота уменьшилось до максимум 83,3%, минимум 50,8%. Четвертое. Недоимки платежей поднялись с 22% до 172%, 444%. Максимум 2015 процентов, минимум 782 процента. Пятое. иммиграция выросла с 17,8 процента на 10 тысяч прироста до 126,1, 360,1 процента или со 100 до максимум 2023 процента, минимум 708 процентов. Теперь посмотрим, из каких местностей идет главным образом иммиграционный поток. Цифры приведены в тысячах семей. Две колонки цифр разделены одним важнейшим событием. Первый столбец изображает переселение до открытия Сибирской железной дороги 1887 93 годы, второй после ее открытия 1895 98 годы. Страница 507 1 Черниговская губерния, 2,1, 67, 2 Полтавская губерния, 3,5, 66, 3 Курская губерния, 10, 29, 30, 4-я Пензенская губерния, 2,5, 29, 30, 5 Орловская губерния, 1, 29, 30, Страница 508. Шестое. Воронежская губерния. 5,5 1617. 7 Самарская губерния. 55 16,17. 16-17. Восьмое. Харьковская губерния. 2,3. 16-17. Девятое. Витебская губерния. 3. 1617. 10 Рязанская губерния. 11. Минская губерния. 12-я Херсонская губерния, 13-я Виленская губерния, 14-я Киевская губерния, 15-я Гродненская губерния, 16-я Калужская губерния и 17-я Екатеринославская губерния, 3, 6, 9. Волынская, Вятская, Пермская, Симбирская, Нижегородская губернии, 1. Донская область, Уфимская, Екатеринославская, Оренбургская губерния, ноль пять десятых один. Как видим, на первых местах стоят губернии, находящиеся внутри черной каймы. Наиболее пострадавшие они особенно усиливают эмиграцию после открытия железнодорожного движения по магистрали. Гродненская относится к этой же категории. Три западных губернии, участвующие заметным образом в переселении 9, 11 и 13, следуют, очевидно, другому закону. Характерно слабое участие ближайших к Уралу губерний – Вятской, Пермской, Уфимской, Оренбургской. Здесь, вероятно, поток ушедших за Урал маскируется приходом поселенцев из внутренних губерний. Это проходные места колонизации.